и яростно бились рати. Мужи-этольцы стояли за град Каледон им любезный, мужи-куреты пылали обитель их боем разрушить. Горе такое на них Артемида богиня воздвигла в гневе своем, что иней, с плодоносного сада начатков ей не принес, а бессмертных других насладил гекатомбой. Жертвы лишь ей не принес, Громоверца великого тщери. Он не родел, или забыл, но душой согрешил безрассудно. Гневное Божие чадо, стрельбой, веселящей с феба, вепря подвигла на них белоклыкого лютого зверя. Страшный он вредно носил, на инея сады набегая. Купы высоких деревьев Опрокинул одно на другое вместе с кореньями вместе с блистательным яблоко цветом. зверя убил наконец Энеид, мелиагр нестрашимый, вызвав кругом из городов звероловцев с сердитыми псами многих. Его одолеть не успели бы малою силой, этаков был. На костер печальный многих послал он.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 Но когда Мелиагр предался гневу, который сердце в груди напыщает у многих мужей разумных, он на любезную матерь Алфею, озлобленный сердцем, праздный лежал у супруги своей, Клеопатры прекрасной, чере молодой Эвенины, жены легконогой Марписы и могучего Ида, храбрейшего межземнародных он их времен, на царя самого, Стрелоносного Феба поднял он лук за супругу свою, легконогую нимф. С оного времени в доме отец и почтенная матерь дочь Алкионой прозвали. В память того, что и матерь, горькую долю нюся Алкионы многопечальной, плакала целые дни, как ее стреловержец похитил.